Глава 13 Мы с Жаки сидели в пабе «Кинг Джордж». Перед нами стояли тарелки с салатами и фаршированными овощами, к которым мы даже не притронулись. Только стаканы с пивом постепенно пустили. Без четверти час Жаки одним торопливым глотком прикончил свой третий стакан. «Двинули?» «Я встал». «Пошли». Мы расплатились и вышли на улицу. Возле БМВ он вдруг протянул мне руку, немного нелепым, но трогательным жестом. Я пожал ее. Позади нас, взвизгнув тормозами, остановилась машина, из которой выпрыгнули две фигуры с пистолетами в руках. Они были в гражданском, но их стремительность, как и резкая манера тормозить, никого не могли обмануть. Это были полицейские. В сущности, этого следовало ожидать. У полиции везде свои люди, их разведка умеет работать, и уж если они ищут тебя, то, как правило, находят. Я покосился на Жаки, и он почти незаметно кивнул. Сдаваться без сопротивления мы не собирались. Более высокий полицейский произнес: «Ну что, гадёныш, много воды утекло». Я присмотрелся к нему внимательнее и охнул. Его звали Маше Дарианов, но он упрямо называл себя Джонни. Тучный, весь покрытый густыми черными волосами. Даже в полицейских душевых, где собирается не слишком брезгливая публика, его вид вызывал тошноту. Когда я получил звание старшего сержанта, его назначили моим заместителем. Почти сразу я подал начальству рапорт о том, что он берет взятки. Его уволили. Каким-то образом ему удалось остаться в полиции, добившись перевода в окружное управление Тверии, и я думал, что он до сих пор там. Я не очень-то удивился, увидев его. В этом деле каждая мразь из моего прошлого повылезла из щелей. В пабе напротив посетители начали вставать со своих мест и собираться на тротуаре, глазея на нас. Как выяснилось... Работа в Твери намного улучшила профессиональные качества Дорианова. Одурманенный предчувствием скорого триумфа, он подошел слишком близко ко мне и перекрыл своему напарнику директрису выстрела. Кроме того, доставая наручники, он переложил пистолет в левую руку. Не повышая голоса, я сказал «Жаки». И правой ладонью взял запястье Дорианова в захват. Второй рукой я заломил назад его кисть. Бой с Талем существенно замедлил мою реакцию, а плечо, которое приняло на себя удар, посылало мозгу отчаянные сигналы СОС. Но и в этом состоянии я, по сравнению с Дориановым, был быстро как молния. Он удивленно охнул, а когда полуоборотом на месте я потянул его за собой, ломая ему запястье весом его же собственного тела, он завизжал высоким, почти женским голосом. Я оставил его горевать над своими травмами, слишком серьезными, чтобы пытаться схватить валяющийся прямо у его ног пистолет, и поспешил на помощь Жаки, который удерживал на весу руку с оружием второго полицейского. Их поза напомнила мне бой между Ункосом и Гуроном из предпоследней главы «Последнего из Магикан», моей любимой в детстве книги. Понятия чести, о которых там повествуется, в данный момент показались мне не совсем уместными, и я носком сапога ударил полицейского по нижней части спины. Он упал на колени, оставив пистолет в руках Жаки, который быстро его перевернул и стукнул противника рукояткой по голове. Мы бросили эту парочку, подвывающего от боли Дарианова, и второго, нырнувшего в мир грёз, полный обнаженных красоток. Не говоря ни слова, каждый из нас прыгнул в свою машину, оставив позади ошеломленных зрителей. Вся эта сцена длилась не больше двух минут, но она почему-то придала мне бодрости. Если ты меньше, чем за два дня наделаешь дел на три срока за нападение на полицейского, то тебе лучше сохранять бодрость. Я помчался в Яфу, надеясь, что Дарянов не успел передать в оперативный центр описание моей машины. В доме напротив снова играла музыка, и я улыбнулся про себя, вспомнив новую подружку Жаки. Рели не спала. Полностью одетая, она сидела на кровати. Когда я вошел, она поднялась и подбежала ко мне. За мгновение до того, как она меня обняла, я вытянул вперед руку и остановил ее. Она замерла, не понимая, что происходит. Что случилось? Ничего. Просто хочу на тебя посмотреть. Она наклонила голову в сторону, как грустный кокер спаниель и едва заметно улыбнулась. Никогда она не была красивее, чем сейчас. Жаки принес ей черную мужскую куртку и длинный красный шарф, который нашел у себя дома. Жесткий воротник подпирал ей шею, прикрывал подбородок и подчеркивал длинную царапину на виске, оставленную ножом убийцы моей сестры. Она смотрела на меня широко распахнутыми глазами, которые даже в полутьме склада светились голубизной. Она сделала последний разделявший нас шаг и прижалась ко мне. Двумя руками она взялась за края шарфа и закинула мне их за голову, притягивая к себе. ее темные волосы касались моего лица, слегка его щекоча. ее губы были прохладными и мягкими. Прошло немало времени, прежде чем мы отпустили друг друга. «Улыбнись». «Зачем?» Мне нравится, когда ты улыбаешься. Ты выглядишь совсем по-другому. Мне казалось, я нравлюсь тебе такой, какая есть. Ты знаешь, что ты мне нравишься такой, какая есть. Но ты так редко улыбаешься. Может быть, у меня нет причин для улыбок? Улыбнись тому, что мы вместе. Ты очень красивая, Рели. Когда я с тобой, я тоже в это верю». Она отпрянула, придерживая концы накинутого на меня шарфа, чтобы не потерять равновесие, и посмотрела мне в глаза. Кравец сказал, что сегодня все закончится. «Да». «Ты уверен?» «Да». «Ты всех поймаешь?» «Надеюсь». «А беззаконные будут извержены, и потомство нечестивых истребится». «Что-то в этом роде». «Это из псалтири Давида». Псалом тридцать шестой, в котором говорится о возмездии злодеям. Я бы немножко подправил формулировки, но в целом схвачено верно. Только ты можешь сказать, что в псалтире Давида надо подправить формулировки. Пошли. У нас мало времени. Я оставил машину возле склада и вызвал такси. Пожилой водитель изредка поглядывал на нас в зеркало заднего вида и усмехался. Когда я сказал ему, куда ехать, он на секунду прищурился. Я сидел сзади, обнимал рели, вдыхал ее запах и смотрел из окна на город. Если в ближайшие часы что-то, чтобы это ни было, пойдет не так, это означает, что я вижу эти улицы в последний раз. Когда мы выехали на набережную, палил сильный дождь. Стоящие плотно один к другому отели казались гигантскими динозаврами а неоновые огни — блестками, прилипшими к их каменным шкурам. Рели озиралась вокруг с тем же любопытством, какое всегда просыпалось в ней на улицах города. Двигаясь на север, мы по улице Хайеркон приблизились к старому Тель-Авивскому порту, по соседству с которым расположен квартал развлечений. Из китайского ресторана в обнимку выходили, смеясь, две пары в дорогих плащах и с зонтиками — защищающими 100-долларовые стрижки. «Хорошо им», — сказал Арели шепотом. На выезде из города водитель прибавил скорость. Когда мы свернули на шоссе, ведущее к парковке возле кантри-клаба, я бросил взгляд на часы. Час сорок. Я расплатился с таксистом, он пожелал нам хорошего вечера и укатил. Я достал из внутреннего кармана рисунок двухголовой женщины и протянул его реле. Она недоуменно посмотрела на меня. «Подарок». «Спасибо». Повисло неловкое молчание, которое ни один из нас не решился нарушить. Жаки уже ждал нас на остановке. Он был без зонта, зато в широкополой гангстерской шляпе с желтой шелковой лентой. Рядом с ним стоял еще какой-то человек, выше его на несколько сантиметров. Жаки протянул ему пачку мальбора, но тот отрицательно покачал головой. Тогда Жаки сунул сигарету себе в рот и прикурил. Огонек зажигалки на мгновение осветил его смуглое лицо. Вокруг стояла дюжину пустых машин. Я, медленно не обращая внимания на дождь, направился к Жаки. Рели шла следом за мной, кутаясь в плащ. Она по-прежнему молчала. Лишь когда мы приблизились к Жаки, Она кивнув на незнакомца, поинтересовалась: "Кто это?" Жаки не ответил. Он стоял, не двигаясь, будто ее не слышал. Она смущенно отступила назад. Я шагнул ей за спину. Между Жаки и мной она была как в западне. Я достал сигарету и Жаки поверх ее плеча протянул мне зажигалку. Прикрывая огонек руками, я со второй попытки смог прикурить. Затянулся и стал смотреть, как дым поднимается мягкими кольцами и исчезает во тьме. Реле, зажатая между нами, явно ощущала себя неуютно. Я почти чувствовал, как она сдерживается, чтобы не задавать вопросов. Я чуть отступил в сторону, чтобы видеть ее лицо. «Ты», — сказал я, — «действовала почти безошибочно». «Что?» Я не обратил на ее реплику никакого внимания и продолжил. Почти с самого начала этой истории я понимал, что в ней замешан еще один человек, который все время остается в тени, но дергает за все ниточки. Только я не знал, кто это. Я подозревал всех. В какой-то момент даже Жаки. Всех. Кроме тебя. Ведь ты была несчастной жертвой. Красивая девочка из Бней брака. Которой всего-то и хотелось, что получить немножко того, о чем мечтают все девушки ее возраста. Такое естественное желание. Но вот она оказалась впутана в темную историю, не понимая, как с ней могло случиться такое. Но я ошибся. Очень тихо, почти шепотом. Она спросила О чем ты, Джош? Я снова проигнорировал ее вопрос. Знаки были повсюду, но я упрямо не хотел их замечать. Первую ошибку я допустил после того, как начальник окружного управления меня арестовал, а Рабби помог мне освободиться. Ему надо было выиграть время, чтобы сфабриковать против меня доказательства, но выпустить меня он мог только при одном условии, что в каждый момент времени будет точно знать, где я нахожусь. И только один человек имел возможность докладывать ему о моих передвижениях почти сразу. Ты. Думаю, тогда они еще не планировали убийство. Им было достаточно надолго упрятать меня за решетку. Позже, поняв, что я копаю слишком глубоко, они решили от меня избавиться. Но не своими руками. Они наняли профессионального киллера и дали ему два адреса. Гостиница «Амбассадор» и дома моей сестры где жила ты. О том, что там произошло, я могу только догадываться. Не верю, чтобы ты желала Роне смерти. Ты не убийца. У тебя было много возможностей меня прикончить, но ты их не использовала. Я предполагаю, что убийца проник в квартиру, убедился, что меня нет, и вступил с тобой в разговор. Он не знал, что в доме есть кто-то еще, пока Рони не вышла из своей комнаты. И тогда он ее убил. Не потому, что она видела его, а потому, что она видела вас вместе. Царапину на виске ты получила, когда пыталась его остановить. Это не ошибка дилетанта, а точность профессионала. Ему требовалось вывести тебя из игры, пока он не закончит обрабатывать мою сестру. Если бы он хотел тебя убить, ты бы погибла первой. Ты была в гостиной, а он не из тех, кто оставляет работу незаконченной. Этот Скот получал удовольствие от убийств. Меня немного знобило, по телу разлилась слабость, как будто у меня начинался легкий грипп без температуры. К тому времени, как он зарезал Рони, продолжил я, ты уже пришла в себя. Когда я ворвался в квартиру, он удрал, чтобы я не застал вас с ним мирно беседующими. Скорее всего, он объяснял тебе, что в любом случае отступать уже поздно. Я прав? Она не ответила. Просто смотрела на меня сквозь дождь, который лил все сильнее. Капли уже сливались в тонкие струйки. «Это было не последней вашей ошибкой», — сказал я. «Когда Таль забрал тебя из гостиницы Бел, вы хотели выдать это за похищение. Но у каждого преступления, включая похищение, должен быть мотив. Тут мотива не было. Если вы собирались подстроить мне ловушку то это выглядело крайне неудачной, а Таль, насколько я его знаю, не совсем дурак. Остается единственное возможное объяснение. Вам срочно требовалось что-то обсудить. Сначала я думал, что он собирался дать тебе новые указания, но теперь мне кажется, что все обстояло наоборот. Он должен был получить указания от тебя. Таль — прекрасный исполнитель, но он не стратег. Я даже подозреваю, что когда ортодоксы пришли к нему со своим планом, он сначала отказался. Но именно ты убедила его согласиться. Может быть, вам нужны были деньги, чтобы начать жить вместе. Впрочем, это не так уж важно. И ты же предложила ему использовать трюк с подставной женой. Она на мгновение подняла голову и тут же ее опустила. Но я успел заметить мелькнувший на лице немой вопрос. Откуда я знаю? Да я и не знаю. Просто сам Таль никогда до такого не додумался бы. Но все это были мелкие промахи. И, возможно, я так ни о чем и не догадался бы, не ошибись ты еще раз. Когда твой отец представил мне Шимона как твоего жениха, он сделал это не без умысла. Он знал, что Шимон не сумеет следить за мной, оставаясь незамеченным. Обнаружив у себя на хвосте шпиона Раби, я, конечно, всполошился бы. Но влюбленный юноша с разбитым сердцем, несчастный жених, чья невеста подпала под развращающее влияние светской культуры, это же совсем другое дело. Раби надеялся, что я раньше времени не узнаю, что настоящий жених живет в Америке. Но тут вы прокололись. В тот день, когда я застал тебя играющий с пистолетом в доме моей сестры, Ты сказала мне, что твой жених родился здесь, а последние годы провел в Бруклине. Но пару дней назад я переговорил с несколькими людьми. На секунду у меня в памяти всплыла картина. Старики-журналисты в гостиной моих родителей. И они сказали мне, что твой жених не знает на иврите ни слова, кроме молитв, разумеется. На долю секунды она сжала губы. Но, поняв, что ее гримасса не ускользнула от моего внимания, гордо, как человек, которому нечего больше терять, подняла голову и в слабом свете гостиничных огней подставила лицо под капли дождя. Она по-прежнему хранила молчание. «Только одного я до вчерашнего дня не понимал», — снова заговорил я, торопясь закончить свой рассказ. В любую минуту мог появиться Рабби, к тому же меня утомил этот длинный монолог. Рабиш Штамфер может и преступник, но все же он человек. Как он мог бросить тебя во всей этой грязи, не пытаясь найти и вернуть домой? Они с Талем были заодно, здесь все логично. Он, конечно, злился на тебя за то, что ты закрутила сталим роман, но 4,5 миллиона долларов способны утихомирить самый праведный отцовский гнев. Вот только Таль, похитив тебя из гостиницы Бел, почему-то не отвез тебя домой, а запер в какой-то дыре в Рамат-Гане. И тут я задумался. А с какой стати раввину вмешивать в такое дело женщину? Вчера конец моим сомнениям положил один умный пожилой человек, задав мне один простой вопрос. Какой? Она спросила это так тихо, что на секунду мне показалось, что я слышу нечеловеческий голос, Шелест листьев. Я покосился на фигуру человека, по-прежнему стоявшего в стороне спиной к нам. «Сейчас узнаешь». Он же дал мне один адрес. Я пошел по этому адресу и кое с кем познакомился. Я жестом указал настоящего спиной человека, который осторожно, словно исполняя медленное балетное па, поворачивался к нам лицом. «И этот кто-то?» рассказал мне всю правду. Жаки точно рассчитанным театральным жестом снял с человека шляпу. По плечам у него каскадом рассыпались длинные светлые волосы, мгновенно попавшие под струи дождя. На нас смотрело некрасивое женское лицо с невыразительными чертами. Обе женщины уставились друг на друга. Рели на незнакомку с недоумением, незнакомка на реле с любопытством. Я не понимаю, повернулась ко мне Релли. Кто это? «Позволь тебе представить, с невольной торжественностью произнес я. Рахиль Штамфер, дочь Рабби. Ей 20 лет, живет в Бней браке, учительница в школе для девочек. Мы познакомились вчера у нее дома, где она проживает с мужем и двумя детьми. Она согласилась прийти сюда, потому что уже два года не разговаривает с отцом, с тех пор, как узнала о его финансовых махинациях. «Кстати, а ты кто?» Она сделала шаг назад, и вся как-то подобралась. Куда-то исчезла тщательно отрепетированная неуверенность, прежде сквозившая в каждом ее движении. Правую руку она запустила под плащ и тут же достала, сжимая узи который я дал ей в гостинице был. Шанс на то, что с такого расстояния она промахнется, был примерно равен тому, что Мухаммед Али проиграет бой Граучу Марксу. Когда она заговорила, ее голос звучал удивительно спокойно, почти непринужденно. Обращалась она только ко мне, будто остальных не было рядом. Знаешь, что смешно? Что? Меня действительно зовут Рели, то есть Рахиль. Вдруг ее тон изменился. Руки за голову. Все трое. Я прикинул, не бросится ли на нее, и почувствовал, что Жаки думает о том же. Но она стояла слишком далеко, а в том, как она сжимала свою смертоносную игрушку, не было ни намека на женскую нерешительность. Я положил ладони на затылок и остальные двое сделали то же самое. Она не потребовала от нас отдать наши пистолеты, справедливо не видя в этом смысла. Насквозь промокшая одежда стесняла движение, и пока мы до них добрались бы, она успела бы пристрелить нас, сходить в ближайшее кафе, выпить кофе и вернуться. — А теперь, — сказала она спокойно, — подождем остальных. — У меня один вопрос, — сказал я. Хоть два. Я никуда не спешу. Ты знала, что они убьют мою сестру?» На секунду ее лицо дрогнуло. «Нет. Ты прав. Это вышло случайно. Мне нравилось Рони, Честно. Я пыталась его остановить, но единственное, что я помню, это как очнулась лежа на полу, а он сидел на мне и говорил, чтобы я не забывала, на чьей я стороне». «Кто это был?» Какая теперь разница? Для меня есть разница. Завтра ты будешь далеко отсюда из кучи денег. Так почему бы тебе не сказать мне? Тем более вам теперь придется делить добычу на меньшее число участников». Она посмотрела на меня как-то странно. «Дело не только в деньгах, Джош. Я никогда не встречала таких людей, как ты. Таких...» Она подыскивала нужное слово. «Решительных». Красавчик, начальник окружного управления, предупреждал нас, что ты только на вид такой растяпа. На самом деле ты просто в спячке. Но если тебя разбудить, ты превратишься в самого опасного противника. Надо было его слушать. Иногда ты казался мне бойцовым псом. Я понимала, что если ты возьмешься за меня, то больше уже не упустишь. Я боялась тебя. А еще мне было тебя ужасно жалко. Большинство моих знакомых мужчин, наткнувшись на изнасилованную девушку, поспешили бы пройти мимо, чтобы не создавать себе проблем. Ты устроила очень убедительное представление. Это было несложно. Немного искусственной крови из магазина театрального реквизита, пара царапин и несильный удар по голове. Видел бы ты руки Шимана, когда он мазал кровью мои ноги. Она внезапно прыснула, но тут же опомнилась. Я забыла, что он умер. Рели, кто убил Рони? Гольдштейн. Эта скотина наслаждался каждой минутой. На стоянку въехали три большие американские машины, на мгновение залив площадку ярким светом фар. Из машин выскочила дюжина молодых парней, ортодоксов, вооруженных дубинками и велосипедными цепями. Они выстроились напротив нас полукругом. Из последней машины вылез Таль и придерживал дверцу, пока вслед за ним не выбрался Рабби, направившийся в нашу сторону. Даже здесь, на заброшенной пляжной стоянке, он выглядел очень внушительно. Его сопровождал бородатый великан с пустым взглядом. По сравнению с ним, даже Таль казался маленьким и беззащитным. Рабби остановился напротив меня. По моему мнению, Он встал ко мне чуть ближе, чем следовало, но моего мнения в тот момент никто не спрашивал. «Где деньги?» Его дочь у меня за спиной издала тяжкий стон. Он бросил на нее быстрый удивленный взгляд и пролаял какую-то команду на идиш. Один из молодых парней двинулся вперед, учтиво, но решительно схватил ее за руку и отвел в машину. Раби повернулся ко мне. Выражение его лица не сулило ничего хорошего. Ты не должен был приводить ее сюда. Какая же вечеринка без сюрпризов! Великан с удивительным проворством подошел ко мне и уставил на меня свои бессмысленные глазенки. С такой рожей можно остановить даже оживленное движение на Манхэттене. Закончив меня изучать, он отступил на шаг и абсолютно равнодушно ударил меня точно в солнечное сплетение удар был страшным я завалился набок, на бок на какое-то время забыв как надо дышать остальные стояли и наблюдали я поймал взгляд жаки и подмигнул ему всем сердцем надеясь что на моем лице не написано до чего мне хреново поскольку никто не проявил страстного желания помочь мне подняться я кое-как сам соскреб себя с мокрого асфальта Рабби со зловещим терпением ждал, когда я завершу эту непростую процедуру, чтобы вернуться к вопросу на четыре с половиной миллиона долларов. «Где деньги? Почему бы тебе не пойти домой и не поучить какую-нибудь новую страницу геморры?» Рабби небрежно бросил. «Мойше». Великан снова направился ко мне. Рабби остановил его жестом пухлой руки. Не его. Второго. Судя по всему, Мойше было абсолютно все равно, кого лупить. Я готов был держать пари, что ни один из молодых парней, которые толпились позади Рабби, понятия не имеет, за что он на меня взъелся. Наверняка он наплел им что-нибудь об исходящей от меня угрозе свободе вероисповедания или о моем богохульстве, или что-нибудь еще в том же роде. Но Мойше не нуждался ни в каких объяснениях. Даже если бы он их получил, все равно ничего не понял бы. Жаки с разбитыми губами рухнул на землю. Раби повернулся ко мне и облизал губы мясистым розовым языком. Ошибиться было невозможно. У него в глазах плясал огонек возбуждения. Происходящее явно доставляло ему извращенное удовольствие. Он стоял так близко ко мне, что до меня доносилось его дыхание, давая мне возможность в очередной раз убедиться в справедливости старой истины. Коррупция всегда дурно пахнет. «Деньги, Герман, или Мойша снова придется ударить твоего друга? Он в этом большой специалист. У него были хорошие учителя». Ему не нужны учителя, Йонгерман. Мойша, может, и не самый большой интеллектуал, но даже если Господь обделил его умом, он возместил ему эту потерю силой. И он никогда не дерется, если рядом нет вас, его главного зрителя. Тут я попал ему в больное место. Его лицо исказило злобная гримаса, и он уже поднял руку, собираясь влепить мне пощечину, И так и замер, держа ее на весу. У всех стоящих на парковке машин одновременно загорелись фары, залив нашу компанию ослепительно ярким светом. Тут же включились двигатели, и стало видно, что в каждой машине за рулем сидит человек. Они медленно двинулись к нам, приблизившись почти вплотную и заставив нас сжаться тесной группой. Потом раздались два коротких гудка, и машины остановились. Из-за горы Щебня появился еще один автомобиль. Огромный Линкольн-Континенталь, каких во всем Израиле наберется не больше пяти-шести. Он неторопливо подплыл к нам. Две машины отъехали, пропуская его, и он втиснулся на свободное пространство. В следующий миг двигатели, словно по беззвучной команде, смолкли. И повисла оглушительная тишина. Дверцы распахнулись, и из машин высыпали ортодоксы в жестких фетровых шляпах. Каждый держал в руке по деревянной полицейской дубинке старого образца. Каждый был выше среднего роста и явно тяжелее среднего веса, а все вместе они выглядели устрашающе, намного больше среднего. Они были хорошо известны в Бруклине но и мне доводилось о них слышать. Сами себя они называли «стражами субботы», но в еврейских кварталах их знали как «черных». Они входили в нечто вроде отряда быстрого реагирования, созданного при дворе для защиты от местных шаек. Обычно они группками по двое-трое дежурили в парках и на станциях метро. В немногочисленных стычках с нью-йоркскими уличными бандами Они проявили такую точно дозированную жестокость, что даже полиция предпочитала с ними не связываться. Ребята, которые сейчас в полном молчании окружили нас, были личной охраной Адмора, то есть элитным подразделением этого отряда. Сбоку от меня раздался и тут же стих какой-то шум. Этот таль попытался спастись бегством, но в воздухе мелькнула дубинка, обрушившись ему на затылок, и он беззвучно повалился на землю. Задняя дверца Линкольна распахнулась, выпуская от мора. Он, не торопясь, прошел в центр круга и взглянул на меня. Я снова испытал странное ощущение, что на меня направлен луч прожектора. От него не укрылось ничего. Ни кровь на губах ужаки, ни моя рука, все еще прижатая к месту на которое пришелся удар великана, не Узи в руках Урели. Он с печалью посмотрел на Рабби и сказал наидиш. «Ну, рэп Ит, вы все забыли и ничему не научились. Рабби все не так, как вам кажется». Адмор поднял глаза к небу. Все молчали. Казалось, он ведет диалог с Всевышним. Когда он опустил голову, то заговорил на иврите. «Я сделал тебе что-то плохое. Зачем ты мне лжешь?» не ответил. Великан Мойши вдруг гортанно зарычал и яростно кинулся на Адмора, но не успел сделать и шага. Две дубинки одновременно ударили его под колени, и он упал ничком. «Оставьте его», — сказал Адмор. Он подошел к великану и помог ему подняться. Неожиданно Мойша разрыдался, уткнувшись лицом в темные лацканы пиджака Адмора, а тот погладил его по голове. Затем он обратился ко мне. «Теперь уходи отсюда, сын мой. Об остальном я позабочусь. Меня там ожидает половина полиции с ордером на арест. Я позабочусь и об этом. Завтра, — белая рука указала на Рабби, — он будет далеко отсюда» а все улики будут переданы полиции уже сегодня ночью. «Спасибо, Раби. Он неожиданно улыбнулся. «И тебе спасибо, мой друг. В Торе сказано, что главное — не одежда и не соблюдение обрядов. Главное, чтобы в сердце была вера». «Я частный детектив. Вот моя вера». Казалось он вдруг утратил ко мне всякий интерес. Да, а теперь вам пора уходить. Я указал на реле. Она пойдет со мной. Разумеется. Я подошел к реле. Она чуть приподняла автомат, но тут же опустила. Пытаться им воспользоваться было бы чистым самоубийством. Ортодоксы, стоявшие вокруг, были способны на что угодно, если бы решили, что их отмору что-то угрожает. Я отобрал у нее УЗИ, взял за руку, и мы с Жаки двинулись к выходу с парковки. Напоследок мы оглянулись и увидели, как широкое внешнее человеческое кольцо сжимается вокруг внутреннего, и они сливаются воедино. Спустя несколько минут Рилли остановилась. В ее глазах стоял немой вопрос. «Да», — утвердительно кивнул я, — «ты сядешь в тюрьму». «Знаешь», — спокойно произнесла она, — «ты ошибся только в одном. Я никогда не была подружкой Таля. У нас были чисто деловые отношения». Вдруг она выдернула у меня руку, развернулась и побежала прочь. Но тут же уткнулась прямо в широкую грудь Чика, который вместе с Кравицем стоял в нескольких метрах от нас. Он тепло улыбнулся ей, схватил за запястье и накинул на них наручники, которые держал наготове с его плеча свисала сложная аппаратура для удаленной аудиозаписи. Кравец держал в руках новенькую видеокамеру с треногой. Позади, плотной промокшей шеренгой, выстроились старые журналисты. Они улыбались мне, одновременно делая пометки у себя в блокнотах и обмениваясь короткими репликами. Из шеренги вышел мой отец. «Я ждал, что он подойдет к нам», Но он направился в другую сторону. К шоссе. Ты все записал? спросил я кравица. Да. А деньги? В последний раз, когда я их видел, передо мной сидел Дарноль и жаловался, что не хватает 10 тысяч долларов. У меня были расходы. Знаю. Я сказал ему, если хочет, пусть подает на тебя в суд. Но тогда страховые компании узнают, что он сотрудничал с полицией, не получив на это санкции. Он сразу заткнулся. На меня вдруг навалилась усталость. Тяжелая, как каменная глыба. Мне хотелось одного. Вернуться домой, завалиться спать и не просыпаться как минимум месяц. Рядом послышался рок от автомобильного мотора. Спустя минуту я увидел свою старушку Капри. Отец подогнал ко мне машину, вышел из нее и протянул мне ключи я взял их и уже собирался сесть за руль когда меня остановил голос рели джош я медленно повернулся к ней в ее потухшем взгляде читалось поражение что знаешь в другом месте и при других обстоятельствах у нас могло бы что-нибудь получиться может быть я тронулся с места перед выездом на шоссе я снова остановился Несмотря на усталость, мне нужно было кое-что закончить. Я сидел и думал о различиях между законом и справедливостью. Один британский судья сказал как-то, что законы — это решения, принимаемые людьми, чтобы облегчить жизнь большинству, и между законом и справедливостью нет никакой связи. Здесь, посреди грунтовой дороги, откуда виднелись огни моего города, Это определение показалось мне особенно циничным. Я наклонился, приподнял резиновый коврик перед пассажирским сиденьем. Под ковриком скрывался небольшой люк, запертый на замок. Я отпер его и вытащил продолговатый предмет, завернутый в промасленную тряпку. Я размотал ткань и достал выкидной нож. Рассеянно поиграл с пружиной, со слабым щелчком выбрасывая и убирая лезвие. Потом положил его рядом с собой, включил передачу и погнал машину к городу. На следующее утро меня разбудил телефонный звонок. Я был в своей старой квартире, которая стараниями моей мамы снова стала почти пригодной для жизни. На другом конце провода был начальник окружного управления. Здравствуй, Джош, произнес он тоном далеким от дружеского. Привет, красавчик он пропустил прозвище мимо ушей. «Твое лицо красуется на первых полосах газет. Мне всегда хотелось стать знаменитым. Я прочитал все репортажи. Ты ни разу не упомянул мое имя». «Да». «Почему?» «Забыл». «Я хочу, чтобы ты сегодня же приехал в управление. Обсудим твое возвращение на службу». «Я слишком устал, красавчик». На этот раз он отреагировал. Мне не нравится это прозвище. Тогда садись на диету. Я положил трубку. Минуту спустя позвонил кравец. Ты знаешь, без всякого вступления, сказал он, что сегодня утром Гольштейна нашли в его постели. Он заболел. Еще как. Нож вошел ему в горло с одной стороны, а вышел с другой. И в чем проблема? Найдите отпечатки пальцев и берите того, кто это сделал. В том-то вся и штука. Нет никаких отпечатков пальцев. И никто ничего не видел. У вас есть подозреваемые? Да пожалуй, нет. Тебе случайно ничего об этом не известно? Уже второй раз за утро я положил трубку, не попрощавшись. Сел на постели, взял с тумбочки коробку с датским печеньем, съел три штуки и подумал, что толстею. Я попытался вспомнить, какие у меня были планы на день. Спустя несколько минут я вернул коробку на место и снова уронил голову на подушку.